Глава 36. Шикиба. У Шикибы пересохло во рту, сердце мячиком запрыгало в груди. А Манула снова был в саду, и он снова прогуливался вместе со своим старшим товарищем Барааном Ага. Беседуя, они подошли к одной из скамеек и сели. Шекиба оказалась неподалеку, от мужчин ее отделяла живая изгородь из густого кустарника, доходившая ей примерно до плеч. Это Насип, они пришли сюда именно в день моего дежурства в саду. Шекиба почувствовала, как вспотели у нее ладони. — На поле слишком много игроков, — начал Бараан Ага. — Твоему отцу надо быть крайне осмотрительным. Мы сейчас словно мыши среди стада слонов. Если наши действия будут верны, мы сможем проскользнуть так, что нас не раздавят, — заметил Аманула. Проблема в том, что у нас неспокойно не только внутри страны, но и на границах. «Верно, но два эти вопроса связаны. Страна, которая стабильна изнутри, гораздо эффективнее способна дать отпор тем, чьи жадные взгляды направлены на нее снаружи. Наша армия слабее армии противника. Зато наш дух крепче», — возразил Аманула. Шикиба слышала твердость в его голосе, он был уверен в своих людях». Мужчины замолчали, а Манула задумчиво вздохнул. Шикиба замерла, прислушиваясь к звуку его дыхания. «Наши люди почти ничего не знают, что происходит за границами страны. Да куда там они едва знают, что происходит за пределами их собственной деревни?» Шикиба боялась пошелохнуться. Она стояла спиной к мужчинам, но слегка повернула голову так, чтобы был виден ее хороший профиль. «Стоит только Амануле взглянуть поверх кустов, он обязательно заметит ее». Собеседники поднялись и направились по дорожке обратно во дворец. Шикиба не устояла перед искушением и повернулась, чтобы взглянуть на проходящего мимо сына Эмира. В тот момент он оказался так близко, что она могла рассмотреть цвет его глаз». Шикиба смотрела краем глаза. Аманула обернулся и кивнул. «Он посмотрел, он кивнул, он заметил меня». Сердце Шикибы учащенно забилось. Лишь час спустя она осознала, что Бараан Ага тоже обернулся и кивнул. Обычный жест вежливости. Шикиба вытерла о шаровары вспотевшие ладони. И так Аманула запомнил ее, В его глазах Шикиба не встретила столь привычных для нее удивлений и испуга, на смену которым приходит отвращение. Возможно, он способен смотреть глубже и видит больше, чем просто девушку с обезображенным лицом. Шикибу переполняла волнение, ей хотелось побыть с людьми за пределами гарема. К счастью, она обладала гораздо большей свободой, чем его обитательницы. Шекиба могла беспрепятственно передвигаться по всей территории дворца и разговаривать с другими слугами. После полудня на посту ее сменила Кабир. «Иди, скоро принесут обед». «Я не голодна», — сказала шикиба — «пожалуй, пойду прогуляюсь немного по саду». «Ну, как знаешь», — пожала плечами Кабир. Шикиба шла по дорожкам сада, мимо клумб, живописных прудиков, статуй, мимо дворцовой охраны, которая поглядывала на нее издали, провожая глазами. Она постояла перед величественным дворцом Делькуша. Шикибе очень хотелось посмотреть, что там внутри, но смотрительница Гарема вряд ли позволит войти во дворец восхищенное сердце. Шикиба позволила воображению унести ее в дворцовые залы. Возможно, там накрыты большие столы, уставленные множеством изысканных блюд, а невиданные птицы слетают с карнизов, чтобы клевать с царственной ладони мягкий хлеб и своим пением услаждать слух и мира. Как красиво! Живя во дворце, Шикиба слышала о таких вещах, о существовании которых ее родители даже не догадывались. Иногда Шекиба задавала себе вопрос, «Думают ли во дворце о том, что волнует деревенских жителей? И к чему столько беспокойства о русских, кем бы они ни были, если в деревнях люди страдают от нехватки питьевой воды?» Погруженная в раздумья, Шекиба обрела по дорожке сада и не сразу заметила «Бараада-ага», сидящего на скамейке. Он с хмурым видом надвинул на лоб свою неизменную шапку из серой овчины, читал какую-то бумагу, которую держал в руке. Увидев приближающуюся Шикибу, он поднял голову и негромко поздоровался «Ассалам алейкум». Шикиба резко обернулась. Мгновение спустя, поняв, кто перед ней, она повернулась так, чтобы был виден ее хороший профиль, «Ва-алейкум ас едва слышно прошептала Шкиба. Баран Ага кивнул и снова углубился в чтение. Шекиба двинулась было дальше, но внезапно сообразила, что ей выпала редкая возможность поговорить с человеком, близким о Мануле. Да, она вполне может завести с ним разговор, если только вернется пропавший куда-то голос. «Я... я смотритель в гареме!» Без особых предисловий начала шикиба. Баран Ага вскинул голову, его брови удивленно поползли вверх. «Да, я помню, мы виделись сегодня утром, у тебя очень важная должность». «У каждого в арге своя роль». «Да, и у вас, видимо, тоже». Баран Ага усмехнулся. «Зависит от того, какую должность занимает твой собеседник». «А чем вы занимаетесь во дворце?» Чем занимаюсь? Ну, я советник министра, работаю в одном из министерств. Я советник советника, давай назовем это так. Люди во дворце вечно говорят загадками, подумала Шикиба, вспомнив утренний разговор Бараана Ага с Амунулой. Вы служите в армии? Немного осмелев спросила Шикиба. Ее голос больше не дрожал. Выражение лица этого человека, спокойный тон, манера речи, все говорило о том, что он не опасен. «Нет, я работаю с военными, но сам не солдат». «Я ничего не знаю о Кабуле», — вздохнула Шикиба. «Неудивительно. Ты ведь из деревни?» В его реплике Шикиба послышался некоторый оттенок снисходительности, но она решила пока не обращать на это внимания. «Как тебя зовут?» — спросил Бараан Ага. — Шикиб, — на секунду замешкавшись, ответила Шикиба. — Ну да, я вижу. А какое имя дали тебе родители? — Шикиба. — Рад познакомиться, Шикиба Джан. А меня зовут Бараан Ага. — Где живет твоя семья? — У меня нет семьи. Слова сорвались с языка прежде, чем Шикиба успела осознать их. Но это была правда. Бабушка и дядя сделали все для того, чтобы перестать думать о них как о семье. «Извини, мне жаль». Шикиба вдруг вспомнила тщательно разработанный план, цель которого — изменить свой насиб, и тут же попыталась загладить досадный промах. «Вернее, у меня была семья, но сейчас я живу здесь, во дворце. Но у меня много братьев». У моих родителей я единственная девочка, а так у нас в семье из поколения в поколение рождаются исключительно мальчики, у всех моих теток много сыновей, и у бабушки, и у прабабушки. Бараан Ага вздохнул и слегка поджал губы. Он посмотрел куда-то вдаль, поверх плеча Шекибы, затем снова перевел на нее взгляд. Их мужья, вероятно, очень довольны. Да, они счастливы. Шикиба запнулась, столь откровенная ложь давалась ей нелегко. Бараан Ага наблюдал за ней. Интересно, заметил ли друг Аманулы ее смущение? «Тебе нравится жить во дворце?» — спросил он. «Да, в общем, да, нравится». Шикиба снова замешкалась, неуверенная, насколько откровенной она может быть с ним. «Дворец красивый». «Да, да, ведь это дворец и мира. «Он находится в Кабуле, в самом сердце Афганистана. Здесь, в этих стенах, творится история». «Какие громкие слова!» — подумала Шикиба. Но внешне постаралась никак не показать, что фраза «Бараана Ага» показалась ей напыщенной. «А сын Эмира» Шикиба не смогла заставить себя произнести его имя вслух. «Он важный человек?» «И да, и нет». «Такого не может быть!» Брови советника снова поползли вверх. «Почему же?» «Потому что либо он важный человек, либо нет, и то и другое одновременно невозможно», упрямо повторила Шекиба. Бараан Агара смеялся. «Ты не одобряешь противоречий? В таком случае ты плохо знаешь жизнь при дворе. Эти стены кишат противоречиями, и да, и нет, здесь обычное дело». Мимо прошли двое солдат из дворцовой охраны. Оба с любопытством покосились на беседующих. Шикиба слышала, как один из них что-то шепнул другому. «Мне пора возвращаться в гарем». Шикиба расправила плечи и вскинула подбородок. «Она неуклюжая и простоватая», — подумал советник мира, «но странным образом притягивает к себе. Откуда у нее такая отметина на лице?» И что из того, что оно тут наговорило, было правдой?